Клетка для Будды. В каждом из вас живёт душа. Ну как живёт? Томится, страдает, мучается. В каждом из вас живёт частичка Бога. Вы есть клетка для Бога. Чем больше вы страдаете по любому поводу, тем крепче прутья. Вы мучитель, вы душитель, вы тюремщик для души. Душу вынь, освободи, птицу к Богу отпусти». Почему я не летаю? Почему я здесь сижу? Потому что бегемотам нету места наверху. Потому что я не ангел, здесь я демоном хожу. Почему же я не птица? Почему боюсь упасть? Потому что грех тяжелый тянет якорем опять. Разорви, душа, гармошку, Вынь наружу, малыша, Подыши ты мной немножко, Моя черствая душа. Ветер мне в лицо ответил, Не пари ты с горяча, Подожди еще немножко, Не готова та душа. Если вы тюремщик, То ваша задача держать душу на замке, Но если вы с душой едины, То ваша задача пилить прутья для побега. Это есть практика, Побег из клетки – единственно правильный путь. Побег из всеобщего курятника, там, где всех готовят на убой. Вы есть не просто ноги, руки, голова, которые вы едите. Вы есть нечто большее, гораздо больше Шел по кругу, не спеша, впереди видел себя, будто я иду по кругу, догоняя сам себя. Вы в клетке самсары. Вы идёте все всё время по кругу. Да, круги меняются, они разные, их много, но вы всё время идёте по кругу. Вы самый лучший в мире тюремщик. Реализоваться в самсаре – значит построить самую лучшую тюрьму для себя. Реализоваться в самсаре – значит построить самую лучшую тюрьму для Бога. Если вы найдёте смысл, завтра он изменится, но ну, а после вы соврёте в то, что вам поверится Пусть новая мечта в надежде всё изменится, Может лишь случайное в нашей жизни сделаться. Хаос... Мир твой узаконит, а порядок всё расстроит. Ведь порядок на порядок будет полный беспорядок. Хаос будет одеялом, истина здесь компас. А душа твоя пропала, выбраться ей хочется. Время как гармонь играет, и реальность замирает. Нежно, тихо, бесконечность лишь мгновением мелькает. Снова кажется, что завтра будет новый смысл жить. Снова я поверю в это, словно новый я опять, а потом придёт и снова старая подсказка как, так и выберусь из ямы, чтобы в новую упасть. Вся наша жизнь побег из тюрьмы, и, как правило, неудачные и неосознанный. Все наши взгляды – это вид из-за Вся наша реальность – это заставка от самсары. Ты хочешь то, чего не надо, А то, что надо, ты не хочешь. Ты хочешь то, что у других, А всё своё ты ненавидишь. Ты сам себя во сне лишь видишь, И кажется тебе, что не твоя судьба и жизнь Того и в муках рождена. Мы придумываем проблемы и решаем их. Мы придумываем новые проблемы И снова решаем их. И так до самой смерти. А представьте, сколько бы сил и времени у нас было, если бы мы перестали придумывать себе проблемы. Конечно, нам помогают с проблемами. Такой страшный контент на нас вываливает с утра и до вечера, что иногда нам кажется, что вся наша жизнь – это одна сплошная проблема. Но ведь мы привыкаем, мы стараемся не замечать. У нас со временем появился антивирусник. Иначе бы мы просто сдохли раньше положенного нам самсары времени. Анекдот. «Доктор, помогите! Я всё время думаю, что я лошадь. Безусловно, помогу, но это потребует много денег». «О, деньги не проблема! Я вчера выиграл на скачках».